Глава шестая. «Избавление от всех проблем». Я оторопела-молчала, ожидая последствий. Роза глубоко вдохнула и выдохнула, успокаиваясь. В молчании прошли несколько напряженных мгновений. «Хорошо, я помогу тебе», — наконец произнесла она. Она сорвала небольшой цветок, росший рядом в траве, согнула его, прижав стебель к цветку так, что получился круг, и что-то пробормотало. Цветок тут же превратился в такой же по форме золотой браслет. Фея вложила мне его в ладонь. — А теперь слушай внимательно. В браслете есть волшебство. Оно выполнит одно твое желание. — Одно. Роза приблизилась ко мне и подняла указательный палец. — Подумай как следует и произнеси его как можно точнее, надев браслет на руку. Только обещай мне, что сделаешь это через пару дней, когда твои чувства немного успокоятся. Такие решения надо принимать на холодную голову». Я не могла поверить своему счастью. Избавление от всех проблем лежало у меня в руках. «Спасибо, спасибо!» От радости, что хоть что-то хорошее произошло в этот день, я обняла хрупкую фею. «Отблагодаришь позже, если не передумаешь». Она снова вздохнула и печально посмотрела на меня. «До встречи, милая!» И Роза улетела, словно скользя над дорожкой сада. Я вновь осталась одна, но теперь чувствовала себя освобожденной от груза. Стоило уйти отсюда и рассказать обо всем кармените. Чем ближе подходила к замку, тем громче слышалась музыка из бального зала. Мимо меня прошли две болтающие дамы. Я бы совершенно не обратила внимания на разговор, но в нем всплыли знакомые имена — И Азурит теперь занят. Ах, а я так рассчитывала хотя бы на легкую интрижку. Бирюзина, ты неисправима. Ничего, на празднике достаточно мужчин. Например, генерал Рододендрон. Она сказала это с томным придыханием, мечтательно покачивая веером. И на этого не стоит рассчитывать, поспешила огорчить ее другая дама. Во-первых, за ним сегодня бежала старшая принцесса, Так что легкая интрижка у генерала уже есть. А во-вторых, он покинул праздник и спешно уехал к своей невесте. Говорят, она рожает. В голове словно взорвался фейерверк. Я никак не ожидала и совершенно не была готова к этому. Боль, разочарование и жалость к себе острыми иглами вонзились в сердце. Плохо понимая, что делаю, я надела браслет на руку и, зажмурившись, произнесла желание куда-то в небо. «Ничего не хочу чувствовать! Ничего!» Подул сильный порыв ветра, который чуть не сбил с ног, и даже через закрытые веки увидела яркую вспышку света. Странная волна боли прошлась от запястья по всему телу, а после наступила темнота. Я открыла тяжелые веки и уставилась в чуть тронутый утренним лучом балдахин. С тех пор, как я загадала желание, прошло три дня — и можно сказать, что ничего не произошло. Точнее, не произошло того, чего я ожидала. Я все еще чувствовала что-то к человеку, написавшему мне письма. Проверить было легко, рука не поднималась их сжечь. Волшебство в браслете сработало как-то не так. Встав с кровати, я направилась к умывальнику и умылась. Попробовала снять браслет, сделанный феей, как всегда безрезультатно. Трунула колокольчик, затем подошла к цветам, стоявшим в вазе, и, чуть не зарывшись в них лицом, глубоко вдохнула. — Ничего, я не чувствовала запаха. — Ваше Высочество! — позвала зашедшая в комнату по зову колокольчика Карминита. — Да, должно быть, со стороны я выглядела странно. Я заметила, что моя служанка не на шутку встревожена. — Причеши меня! — Я села за туалетный столик перед зеркалом. Карменито забеспокоилась еще больше, но спорить не стала. — Как вы себя чувствуете? — спросила она, берясь за гребень. — Также Запахи не вернулись, но меня это меньше беспокоит. — Вы же говорили с его величеством? Сказали, что с вами происходит? — Да. Он ответил, что в моем возрасте это бывает. Он пришлет кузнеца, чтобы снять этот браслет. Карменита поджала губы. Ей ответ отца не понравился. — А ее величество? Отругала за слишком простую прическу. — Ай! Со щелчком гребень в руках кармениты сломался. Она растерянно посмотрела на меня через зеркало. — Какой это по счету? — Десятый. — Моя принцесса! Надо что-то делать! Я боюсь, что это волшебство будет иметь непредсказуемые последствия. — Ох! «И почему феероза улетела так скоро?» — сплеснула руками корменита Я, как ни странно, уже не беспокоилась, но понимала, что она права. Отсутствие запахов было самой маленькой проблемой. Я также гораздо хуже чувствовала вкус, постоянно мерзла, цвет лица и кожи стали какими-то нездоровыми, а недавно я не рассчитала силы, ударила по тумбочке, а она раскололась надвое. Вот тогда-то и я, и Карменито быстро осознали, что происходит что-то ненормальное. Чувства тоже стали не такими острыми. На многое я стала спокойнее реагировать, и, например, у сестры уже не получалось меня доводить. Эта часть волшебства, если это было оно, меня полностью устраивала. Еще несколько дней, и я верила, что смогу избавиться от писем генерала. А пока я не только не могла... Я продолжала по привычке их ждать. Или думать, что бы я написала ему. «Чепуха же!» «В сказках заколдованных принцесс спасают принцы. Я же, похоже, неправильная принцесса, и мне неоткуда ждать помощи». Карминита не знала, но с сестрой я тоже пыталась поговорить и не нашла понимания. «Согласна». Я поднялась и повернулась к Кармините. Если ничего не сделать, станет только хуже. Надо встретиться с Розой и попросить ее отменить волшебство. «Хорошая идея, моя принцесса!» Просияла она. «Вы же знаете, родные земли генерала Рода Дендерна находятся как раз рядом с Колдовским лесом. Думаю, он мог бы помочь быстрее устроить встречу с Розой». «Нет!» — хмыкнула я, поражаясь наивности Карминиты. «Зачем ему нам помогать?» У него от этого никакой выгоды. Я справлюсь сама. — Но как? Она даже отшагнула, удивившись. — Людям нельзя в колдовской лес. А если вы отправите гонца и будете ждать ответ, может быть поздно. Другое дело, если бы вы уже двинулись навстречу феи, например, как раз посетили генерала, уверена, он... — Карменито, — отрезала я, — отправлюсь я одна, прямиком к фее, в лес». «Ваше Высочество, это неразумно! Не стоит принимать таких спонтанных решений!» «Как раз именно это решение — самое продуманное из всех, что я делала в жизни Карменито!» «Вот скажи мне, в этом замке есть хоть один человек, что мог бы мне помочь?» Карменита поджала губы и отвернулась. Кажется, я сильно ее расстроила. Ее плечи слегка подрагивали. «Я осторожно! Теперь я все делала осторожно!» Еле касаясь, положила руку ей на плечо и постаралась успокоить. Схлипнув, карминета повернулась и порывисто обняла меня. Вздохнув, я погладила ее по голове. Без нее мне будет грустно. Но и заставлять ее идти со мной в колдовской лес я тоже не могла. Раздался стук. — Ваше Высочество, вам письмо! Глухо послышалось из-за двери.